Купол парашюта сел на землю боком, и порыв ветра попытался протащить его по едва зазеленевшему полю вместе с десантником. Но Саша вовремя расстегнул ремни, и темное полотнище, несколько раз хлопнув, улеглось окончательно. Пока никакого преследования комаров не ощущал, возможно, охотника еще не высадили, или он поджидал жертву поближе к контрольному пункту. Саша сверился с компасом и, собрав парашют в охапку, бодро зашагал к лесу. Местность была ему незнакома, но судя по обозначениям на карте, у края лесного массива располагалось небольшое болото. В отличие от пилота, Саша о вычетах за, учтенное, за утраченное имущество не беспокоился. Он тщательно набил парашютный ранец грязью и утопил его в вязкой трясине. После этого диверсант снова взглянул на компас и пошел по самому краю болота, старательно вступая в воду между высокими кочками. Сверяться с картой необходимости не было, ее Саша изучил во всех подробностях еще в самолете. Черная ночная тайга встретила лейтенанта с сонными шорохами и причудливыми тенями. Ему казалось, что буквально через пару шагов на пути встанут сказочные живые деревья или из-под пенька выползет мохнатый леший. Подобные детские страхи давно уже не пугали, оказались забавными, но ощущение мистического перехода в новую загадочную реальность не проходило. Комаров шел особым способом, почти не ломая опавшие сучья, и потому практически бесшумно, но все равно очень быстро. По мнению Саши, преследователь вряд ли знал секрет бесшумной ходьбы, а потому лейтенант надеялся услышать его еще издалека. Это случилось сразу после того, как диверсант отметился у зевающего инструктора на первой контрольной точке и снова углубился в тайгу. Хруст сломанной ветки раздался в шагах в 50 слева. Комаров замер и, расстегнув ножны, спрятался за деревом. Охотник вновь споткнулся о предательски захрустевший сучок, и теперь звук раздался где-то впереди. Шел преследователь так же быстро, как Саша, потому Комаров не стал опережать события и просто двинулся следом. Примерно через полчаса противник выдал себя вновь, и Комаров определил, что охотник шагает практически перед самым его носом, Саша приготовил нож и, задержав дыхание, сделал три больших шага вперёд. Он попытался схватить врага, но руки обняли только пустоту. Лейтенант быстро отскочил вправо и затаился. Куда исчез преследователь, он пока не понимал. Ждать, когда противник обнаружит себя снова, у Комарова не было времени, и он опять зашагал вперёд, но теперь более осторожно. Охотник оказался гораздо проворнее, чем это показалось лейтенанту сначала. До самой реки никаких подозрительных звуков Саша не услышал. Когда же он расположился в прибрежных кустах, чтобы немного отдохнуть перед форсированием водной преграды, чуть правее раздался тихий всплетк. Сначала Комаров решил, что это играет рыба, но до рассвета оставался целый час, и серебристые обитатели водоема должны были еще дремать. Летенант осторожно выглянул из заросли и потянул носом в воздух. Запах чужого разгоряченного тела был едва различим, и все же Комаров его почувствовал. Он закрыл глаза и сосредоточился на звуках, запахах и ощущениях. Волна тепла, накатившая справа, могла показаться игрой воображения, но диверсант точно знал, что это не так. Противник медленно приближался к сидящему лейтенанту, листик за листиком раздвигая кустарник и почти не дышал. Вольшорых движений и запахи слились в одной точке пространства, а через минуту к ним присоединился отчетливый тепловой фон. Саша мог даже определить, насколько высоко от земли находится голова врага. Охотник шел, пригнувшись, слегка подгибая ноги в коленях, чтобы в случае опасности тут же прыгнуть либо на Комарова, либо в сторону. Противников разделяли сантиметры, когда Саша поднял сжатую в кулак руку и без замаха, чтобы враг не услышал звук рассекаемого кулаком воздуха, резко ударил охотника в лицо. Обычно такого удара хватало на приличный нокаут. Противник рухнул на землю, а Комаров подхватил оружие и бросился в воду. Рассматривать, кто выступает в роли преследователя, а тем более разоружать его лейтенант не стал, все-таки это был зачет, а не боевая операция и лишать товарища возможности продолжить обучение с точки зрения Комарова было бы неправильно. Река оказалась широкой, холодной и быстрой. Снаряжение было упаковано в непромокаемый мешок, и потому плыть не мешало, однако одежда и подсумки упрямо тянули на дно. В воде Комаров всегда чувствовал себя уверенно, и потому, отметив, что в озере было прохладнее, но не приходилось бороться с течением, тут же об этом забыл. Теперь все его внимание было сосредоточено на одном из деревьев, которое выделялось, среди прочих, на фоне начинающего светлить небо, и служило лейтенанту ориентиром. в Течение снесло его довольно далеко от расчетной точки, и когда Саша вернулся к ней вдоль берега, дежуривший на втором контрольном пункте инструктор уже начал беспокоиться. «Выбрался!» — инструктор облегченно вздохнул. «Все лучшее в нашей стране не тонет», — весело ответил Комаров. «Укладываюсь в график». «На тридцать минут опередил», — одобрительно ответил офицер. «Такими темпами ты и на завтрак можешь успеть». «Не скучно здесь торчать?» Воспользовавшись моментом, Саша сбросил снаряжение и ботинки, затем, отжав носки и одежду, принялся снова одеваться. «Да мне-то что? Сейчас дождусь еще одного и отдыхать. Мое дежурство до семи». «Ну, к семье он, пожалуй, очнется». Комаров усмехнулся и, застегнув последний ремешок, двинулся дальше. Теперь ему предстояло найти пресловутый объект и, правильно определив его наиболее уязвимые точки, заложить в них взрывчатку. Как добиться максимальной эффективности взрыва, курсантов учили довольно долго, и Саша освоил все уроки на отлично. В поисках хорошо замаскированного объекта, Комаров потерял все сэкономленное время. Несмотря на рассвет, тайга не желала выдавать свои тайны. Она упрямо скрывала секретный бункер в тени елей, и только что обросших свежими иглами лиственниц. Саша с досадой плюнул и уселся на ствол поваленного дерева. Удача почему-то никак не желала повернуться к лейтенанту лицом. Он покачал головой и решил еще раз плюнуть, но теперь уже не просто на землю, а на эту самую строптивую удачу. Приняв такое решение, Комаров словно бы второе дыхание. Он взял себя в руки и вновь погрузился в мир инстинктов и неясных ощущений. Но на этот раз не отказываясь и от помощи зрения. Рукотворное строение должно было выдавать себя бесконечным количеством признаков, а значит перед Сашей стояла простейшая задача – найти хотя бы один из них. Такой стимулирующий вывод подстегнул все органы чувств. Комарова словно удар хлыста. И ровно через минуту он обнаружил замаскированный под пенек вентиляционный колодец.